Никто не хотел украсить снег своими внутренностями или оторванными конечностями. Это добро здесь валялось чуть ли не на каждом шагу. Ладно, чего стоять, раз я уже на месте. Вот и первый кандидат на отправку в ад. Пришедший в себя латник демов подбирается, замахиваясь мечом. Пора выпускать подругу на волю. Штучка привычно бросается к лицу противника, выстреливает серебром клинка. И пошла потеха. Теснота строя не мешает. Враги мечутся, как носки педаренные. За самый конец рукояти, чтобы лупить силой, рассекая доспехи и кости, снося конечности и головы. Знай маши со всей дури, не подпуская к себе никого, отскакивая поближе к своим при первом признаке приближения жареного петуха. Да они и не очень-то стремятся. Мало кто пытается защититься.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 Но демы сглупили, в панике подняли якоря, надеясь, что течение унесет их подальше от опасного места. Вначале так и было, понесло вниз, стукнуло баллиста, метнув снаряд в толпу наших бойцов. Но затем корабль развернуло, и корма уткнулась в наш берег. Глубина, по счастью, там оказалась подходящей для штурмовых действий. Забраться на палубу было несложно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 Попугай, осторожно опустившись на плечо, уставился на пятачок с зоны тотального уничтожения, поежился, ошеломленно пробормотал. «Так вот какая у нашего дурачка дудка!» «Суп отправлю!» — стандартно пригрозил я похожим тоном. «А замок моего охреневшего кузена твоя катапульта сможет разнести?» — уточнил Зеленый. «Легко!»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 «Грех? Ну, корчму ваше колдовство разнесло и поубивало многих. Говорит, грех это, не богоугодно, колдовство. А по мне очень даже не грех, а полезная штука. Жаль, что вы раньше такого не делали. Ох, мы бы таких дел наворотили, прячьтесь все!» Внезапно я понял, что меня насторожило в ответах Дема. «Если он говорит правду, то...» Резко обернувшись к пленнику, чуть не закричал.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 Освободили около двух сотен рабов, захватили галеры, много амуниции и оружия. Мы взяли пленных, за нами осталось поле боя. И тем не менее, в лучшем случае наша победа Пиррова. Дем был прав. Мальрок сейчас можно взять голыми руками. Там лишь команда Грата при кузне. Полтора десятка никуда негодных ополченцев, женщины, дети, старики и несколько лучников из отряда Рыжей Смерти. Последними командует Альра.